года войны, работать днём и ночью, кого не состарит. На другой день в Кремле я получил свой фронтовой орден Суворова. И до свидания, Москва. Опеш полетели сквозь пургу и туман, наверное, наших под два, всё дальше на запад, всё ближе к фронту. Опеш совершали тяжёлые посадки на раскисших аэродромах, взлетали в туман, в мокрую пургу, в тебе корпуса не успел поделиться впечатлениями о пребывании в столице, сразу включился в работу. Прилетевшая вместе со мной Мария Михайловна также взяла на себя привычные обязанности секретаря и делопроизводителя в штабе. Словно началась фронтовая жизнь. Проблем было много и самых разнообразных. Главный инженер сообщил не очень радостные вести. В корпусе осталось всего-навсего 82 исправных самолёта. Пополнение из-за непогоды застряло где-то на аэродромах Подмосковья и Харькова. В бою сотни лётчики сделали полтысячи боевых вылетов, наносили удары в основном по окружённой группировке врага, сидящей в Корсунь-Шевченковском котле. Штурмовики корпуса уничтожили более 60 транспортных юнкерсов. Много танков, но и сами потеряли много 19 машин. Командованию фронтом стало известно, что противник западнее Звенигородки сосредоточил 8 танковых дивизий для деблокирования окружённой группировки. Были приняты срочные меры, чтобы сорвать этот замысел гитлеровцев. С каждым днём кольцо сжималось, а попытки танковых соединений врага пробиться к окружённым успешно отбивала наша 6-я армия, которой командовал генерал Кравченко, а также наша авиация, главным образом штурмовая. Во 2-й воздушной армии, кроме нашего штурмового корпуса, в котором находились в строю всего 80 самолетов Ил-2, боевую работу вели 20 истребителей из корпуса генерала Головни и дивизия ПО-2. Все остальные части 2-й воздушной армии или не имели самолетов, или накрепко сидели на раскисших аэродромах. Особенно запомнилась мне боевая работа штурмовиков в условиях распутицы с аэродрома под городом Белая Церковь. На взлетной полосе самолеты при рулежке вязли, а при взлете и посадке их почти не было видно из-за поднимавшихся фонтанов воды. На шасси при взлете набивалось столько грязи, что они порой не убирались или с большим трудом выпускались во время посадки. В мирные дни взлет с такого аэродрома рассматривался бы как попытка к самоубийству. Но шла война, и о требованиях безопасности полетов, присущих мирному времени, приходилось забывать. Обстановка требовала, и летчики летали, чтобы помочь нашим войскам добить окруженного врага. Они готовы были летать несмотря ни на что и с максимальным напряжением по 4-5 раз в день золотые кадры. Штурмовики летали в основном парами, в районе цели они снижались до 100 м и били врага наверняка. Несколько раз окружённым сбрасывали письма от пленного немецкого генерала с рекомендацией прекратить сопротивление. Как правило, подобную агитацию мы подкрепляли бомбами и огнём. Лётчики шутили для убедительности. Танки противника, наступавшие из районной Звенигородки для деблокирования, застрели в районе Лесянки, в 10 км от окружённой группировки. Все их попытки пробиться к окружённым были отбиты. Мешок нашего войска завязали прочно. Также были сорваны и три отчаянные вражеские попытки пробиться из Скотлана в встречу с своим танком в район Лясенки. Пытались прорваться две колонны противника по 1000 человек каждая. Эти колонны были рассеяны огнём пушек, миномётов и пулемётов, а атаки танков отбили наши танкисты и артиллеристы при поддержке Ильюшинных. 17 февраля наступил финал Корсунь-Шевченковской операции. 7 форм бюро в этот день объявило о ликвидации десяти пехотных дивизий и одной бригады окружённых немецких войск. От маршала Вятца и Новикова мы получили телеграмму. Команину всем лётчикам вашего соединения, принимавшим участие в разгроме окружённой немецкой группировки,